Глава тридцать вторая Вылазка была на грани фола. Эден, конечно, оставил распоряжение, приказал Дарьену сидеть в его шатре, изображая работу с картами, да и прочие его соратники позаботились о том, чтобы воины не знали, кто и где находится. Их легко могли раскрыть. Тёмный уже не раз подкупал жителей солдат, обещая не то власть над миром, не то золото. Приближенные, помня о неоднократных попытках убить слишком резкого и удачливого командующего, уговаривали Эдона остаться в городе. Но других вариантов у маршала Ларинена не было. Настолько слаженного и сильного отряда в его спешно собранной армии не водилось. Выбравшись через подземный ход, бойцы прошли кромкой вечного леса и выглянули на тракт. Прямо на выложенной камнем дороге стоял темный алтарь из черного обсидиана. Над ним возвышался темный маг в черной мантии. Гоблины по одному подходили к алтарю, укладывались под удар острого обсидианового ножа. Потом одна из тварей небрежно скидывала тело в канаву и на алтарь укладывалась следующая жертва. Вокруг алтаря крутились и дрожали вихри энергии, раздавались рычания и стоны, заглушая шаги разведчиков. Одновременно шепнул Эден, натягивая течеву своего лука. Рядом чуть слышно клацкнул крюк гномьего арбалета. Скрипнула тетива человеческого лука и еще парочка эльфийских. Шайло приготовил пару метательных топоров, как и его соплеменники. Две дюжины различных снарядов спороли воздух и с гудением понеслись к алтарю. О, конечно, ни один маг не будет работать с такими мощными энергиями без защиты. Тёмный алтарь был окружён не только гоблинными тварями, но и защитным куполом. Но Эдден рассчитывал на то, что все его соратники позаботились сделать своё оружие убойным для тёмных. Скорость полёта стрелы, болта и топора разная поэтому вначале в защиту врезались тонкие и быстрые эльфийские стрелы. Купол мигнул на доли секунды, но этого хватило, чтобы до него добрались гноми болты с мешочками серебряной руды. А следом грохнули заговоренные шаманами топоры. Защита пала на очень короткое время, но эльфы — самые быстрые лучники этого мира. Так что успели нашпиговать стрелами самых опасных тварей, устроить панику среди гоблинов, а стрела Эдана вообще попала темному в глаз. Не пробило, но колдун схватился за лицо, бросив очередное заклинание, и что-то пошло не так. Очередного гоблина просто разорвало в клочья, а темные твари завыли и просели как перекисшее тесто. Но любоваться этим зрелищем Эдену было некогда. Едва маг закричал, изрыгая проклятие, отряд эльфов бросился бежать. Очень-очень быстро! Вечный лес изо всех сил помогал своим детям, выпрямляя дорогу. Но вместе с эльфами бежали и коротконогие гномы, и тяжеловесные тролли, Так что шансов выжить было маловато. ну уповал лишь на то, что он все же нанес магу серьезный урон. Нет, стрела в глаз для сильного мага, обвешанного артефактами, не смертельна. Но боль и вынужденная регенерация отврекут темного от жертвоприношения. Так что у армии появятся шансы на выживание. Удрать удалось почти чудом. У запасливого гнома прохуделся мешочек с серебряной пылью, а может, завязка лопнула. Встречный ветерок дунул, разметав серебро за спинами беглецов, и вскоре раздался горестное горестный вой темных тварей. Добыча ушла. В город вернулись через тот же тайный ход, и Эддон тотчас отдал приказ приготовиться к штурму. Угадал. Взорвавшись бешенством, Тёмный погнал на приступ всех, кого успел напитать силой. В этом ему помогала самая длинная ночь в году, набирающая силу, и алтарь, на котором остывала кровь нескольких десятков гоблинов. Защитники дружно вышли на стены, но силы были неравны. Чтобы завалить одну тёмную тварь, Ее приходилось буквально разрывать в клочья топорами и баграми, а через короткое время она восстанавливалась, пусть и меньшего размера. Немного легче было с гоблинами. Им хватало стрелы или болта. Но этих мелких зеленых было столько, что под стенами вскоре воздвигались горы трупов. А между тем ночь набирала силу. И злой колдун вместе с ней. Он уже не просто гнал в бой свои создания и подчиненных гоблинов. Он метал в ворота сгустки тьмы, собираясь проломить их. И Эден вынужден был признать. Створки вот-вот рухнут. «Отходим!» — прокричал он и приказал сигнальщику трубить сигнал немедля. Многие были недовольны но Ларинен повторил приказ к призрачной башне. Эльфы, тролли и гномы едва успели покинуть стены, как ворота рухнули. Волна гоблинов тотчас хлынула внутрь, но защитники уже отступили в центр, попутно баррикадируя улицы и безжалостно поджигая опустевшие дома. Дожить до рассвета хотелось всем. Самым удивительным для бойцов, добравшихся до призрачной башни, стало то, что им не позволили в ней остаться. То есть запускали всех, а потом по тайному ходу через подвал выводили за город, за кольцо стен. Снаружи казалось, что башня стала последним оплотом. Из окон торчали луки и самострелы, всюду горели факелы. Дежурные на дверях быстро затаскивали раненых и едва бегущих внутрь, а там их уже хватали другие и уносили в темноту подвала. Бойцы были в недоумении, но маршал Ларинен, стоящий рядом с дверью, успокаивал солдат одним своим видом. Когда на площадь хлынули гоблины, двери башни закрылись. Армия ушла. Внутри остался только отряд самого Эдена. Бойцы, раненые, уставшие, измученные долгим боем, изображали активность на этажах башни, одновременно заряжая пару легких катапульт, стоящих на крыше. В огромного размера ложки насыпали серебряную руду, щедро посыпанную солью, политую водой из эльфийских источников, сдобренную чесноком и перцем. Когда гоблины и темные твари окружили башню, до полуночи оставалось не более получаса. Никто из его отряда не знал, что будет дальше. Но все доверяли командиру. Поэтому башня плевалась стрелами и болтами, а катапульты жахали каждые десять минут, щедро засыпая противников камнями. Но в полночь перед башней появился колдун. Он встал ровно в центре бывшей рыночной площади, подсвеченной синеватыми магическими огнями, и негромко сказал «Сдавайтесь, клянусь, вы умрете быстро». Голос был подхвачен магией и разнесен по всему городу. В ответ на самом верху башни показался Эдон Ларинен. Его подсвечивали факелами соратники. Он посмотрел на колдуна сверху вниз и ответил. «Сдавайся, и тогда, клянусь, ты умрешь быстро». «Ты сделал выбор», — сказал колдун. «Назови свое имя, чтобы я знал, кого первым возложу на алтарь». «Эдон Ларинен», — ответил эльф. «Запомни меня, потому что это будет последним, что ты увидишь!» Спрыгнув с парапета, эльф приказал соратникам. «Все вниз!» Едва последний покинул площадку, активировал то, что готовил все эти дни пребывания в этом городе. Ровно в полночь призрачная башня окуталась солнечным светом. Все добытые лариныном артефакты света были размещены среди блестящей серой кладки. Полированный камень отражал и усиливал свет артефактов, в один миг ослепив большую часть армии темного. Вот теперь Эдден неторопливо натянул свой лук и послал стрелу во второй глаз колдуна. Попал и торопливо сыпался вниз. Его задумка почти удалась унести бы теперь ноги! Снаружи бушевала тьма. Гоблины визжа пытались сорвать спрятанные в кладке башни амулеты. Твари растворялись под яростным светом, а колдун не мог призвать свое войско к порядку, потому что серебряная стрела, заговоренная троллями шаманами, не только пробила щиты, но и выбила ему глаз. Эден же, добежал до подвала, активировал еще одно заготовленное плетение и обрушил за своей спиной гранитную плиту, перекрывающую дверцу в подземный ход. На другом конце узкого извилистого лаза его ждал малый отряд. «Артефакт взяли? За мной!» — скомандовал Ларинен и повел своих людей туда, где они уже были, на Тернейский тракт. Остальная армия спешно отступала к следующей крепости, увозя раненых и убитых. Отряд Эддена не потерял ни одного бойца, хотя почти все были ранены гоблинскими дротиками или зубами тварей. Спешно обогнув крепость, эльф вывел свой малый отряд к темному алтарю. Как он и думал, колдун не потащил камень дальше. Тот практически врос в дорогу, переполнившись силой. Зато оставил рядом несколько темных тварей и небольшой отряд гоблинов. Подобравшись как можно ближе, Эдан махнул бойцам, и те принялись почти в упор расстреливать мелкую зеленую нечисть, а сам командир активировал предпоследний артефакт света, разгоняя создание тьмы. Под прикрытием воинов он добрался до алтаря, взломал его защиту и просто бросил последний артефакт света на черный, пропитанный кровью камень, успев крикнуть «Бежим!». Как ни странно, побежали от алтаря все — и гоблины, и твари. Алтарь рванул так, что Эдена впечатало в дерево, до которого он не надеялся даже добежать, чтобы укрыться. Мимо пролетела Шайло в обнимку со своим знаменитым топором и с легким матом приземлился в кусты. Рядом стонал Дарьен. Эльфу не так повезло, как троллю. Он наткнулся на камень и сломал ногу. Когда звон в ушах немного стих, Эда наглянулся. На месте темного алтаря красовалась груда щебня. Он выдохнул и с трудом, отлепившись от ствола, поплёлся собирать соратников. Дарьена придется нести, да и Шайло получил немало травм, прикрывая командира. Преследовать их никто не пытался. Тёмные твари были развеяны артефактами света и без подпитки алтаря не смогли восстановиться. Гоблины же, поначалу не ощутив для себя угрозы, Пытались прорваться в башню и сорвать артефакты. Но Эден знал, что башня будет разрушена, поэтому запитал активацию артефактов к основанию башни и замкнул контур перед уходом. В итоге стоило гоблинам сломать дверь, как башня рассыпалась на огромные глыбы, подгребая под камнями остатки темного войска. Так что Эден и его отряд? Сумели уйти и унести Дориена. В отместку за поражение колдун приказал стереть город с лица земли, что гоблины и проделали. Однако армия Ларинена уже поняла, как можно бороться с ордой и тварями, поэтому постепенно темных тварей без подпитки истребили, орду частично выдавили в пустыню, частично уничтожили, а вот колдун Колдуна не нашли. Эден еще год метался с отрядами по дорогам, добивая остатки армии гоблинов, отмахиваясь от всевозможных торжеств, визитов, официальных представительств и встреч. А когда окончательно замотался, созвал совет и продавил назначение Дариена королем эльфов со всеми полномочиями. Юнельф сначала растерялся и попыталась отказаться от такой чести. Но Эдден ему быстро объяснил, что главнокомандующий совсем не справится. «Понимаешь, Дарьен, эльфам необходимо официальное лицо из высших кланов, а ты молодой, перспективный юноша из хорошей семьи, прекрасно знающий верхушку совета, прошедшей войну. Тебе будут доверять. Ты поможешь лесу восстановиться после войны» а я присмотрю, чтобы тебя слушались». Облеченный доверием своего кумира, Дарьен согласился на коронацию. А Лоринен умолчал о том, что эта церемония была частью его сделки с отцом Дарьена. «Артефакты света в обмен на корону».